«Ой, вздор! Не говорите этого, пожалуйста!» — сказала она, поспешно перебивая меня, и вся вспыхнув. Я был озадачен. «Как вздор? Но он ведь писал ко мне?» «Так он все-таки вам писал!» — спросила она живостью. «Ах, какой! Как же он обещался, что не будет писать! Какой вздор! Господи, какой это вздор!»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 — Ох, боже мой! Так что ж? — Ну, как так что ж? Да ведь если кому 22 года, у того это и на лбу написано, вот как у меня, например, когда я давеча на середину комнаты выскочил, или или как теперь вот перед вами. <свят> — распроклятый возраст! — Ох, нет-нет-нет-нет-нет, — нет, нет, нет, отвечала Настенька, едва удерживаясь от смеха. — Я уверена, что вы и добрый, и милый, и умный, и подросток,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 Даже больше. Я сделал подлость. Вы приметили ее, и вот я наказан уже. Браните меня, смейтесь надо мной. Но, послушайте, может быть, вы перемените, наконец, ваше мнение? Прибавил я увлекаемое каким-то странным чувством. Вы меня еще так мало знаете, что потом, когда узнаете больше, тогда, может быть...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 — Ради бога, назначьте мне свидание, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уже смеркается. Ну так если только можно завтра утром пораньше. Я нарочно велю себя разбудить пораньше. Знаете, там у пруда есть беседка. Я ведь помню, я, я знаю дорогу. Я ведь э, здесь жил маленький. — Свидание. Но зачем это? Ведь мы и без того теперь говорим. — Но...